Интерлюдия п я Отчаяние. Утро на неведомом берегу, где коротал часы перед рассветом, незадачливый отряд Клары Хюммель выдалось просто волшебным. Над лесом медленно-медленно поднялось розоватое здесь светило и тотчас же, словно в ответ, засиял океан. Розовая дорожка пролегла до далекого, окутанного дымкой западного горизонта. Маги, девясь, смотрели на это чудо. Запели сотни и тысячи дневных птах. Убрались в свои дупла сумрачные ночные хищники. Светлый, радостный, теплый день. Для всех, кроме Клары и ее спутников. Тави по-прежнему не приходила в себя, спала ровным и глубоким сном. Ее рана быстро заживала, но Клара и не стремилась к тому, чтобы немедленно поставить в строй еще одного бойца, ведь тут сражаться было не с кем. Эгмонд и Мелвилл ходили мрачнее ночи. Эвис тихо плакала, забившись в угол шалаша. И только Райна с найденышами хранили поразительное спокойствие. Впрочем, выдержке Валькирии удивляться не приходилось, скорее уж пределом этой выдержки. А вот железное хладнокровие Сильвии и к и ц у м а вызывало у Клары просто изумление. Через что же им пришлось пройти в своем мельине, чтобы так... стоически воспринять известие о том, что они в ловушке. Впрочем, для них, потерявших свой мир, этот, на первый взгляд, такой уютный и ласковый, может показаться неплохой заменой. Клара стояла возле самой черты прибоя. Стояла, смотрела на море и думала, думала, думала. до свирепой ломоты в висках и затылке. Выхода нет. Уничтожить скрижали, конечно, можно. Маги Долины владели многими способами аккумулирования силы. Составить кольцо и ударить всей мощью, да еще и вспомнить о чудесном оружии, что есть почти у каждого чародея. Тогда... Тогда, возможно, схрон и будет разрушен. Но что тогда случится с этим миром? К чести Клары следует сказать, что п о д л е н ь к а я м ы с л и ш к о м а какое мне дело, что с ним случится?» ни разу не пробралась в ее сознание. За спиной боевой волшебницы невозмутимая Райна обучала Сильвию каким-то приемом. к и т у м п к р я х т ы в а я и жалуясь на старческую немощь с удивительной ловкостью металл-ножи, срезая всякий раз по дюйму с в о д к н у т о г о в песок прутика под аплодисменты несколько отвлекшихся от черных мыслей Эгмонта и Мелвила. Итак, выхода нет. Точнее, он есть попытаться найти дорогу к каким-нибудь местным городам, и на самом деле разузнать побольше об этих самых скрижалях. Быть может, уничтожив их, отряд Клары совершит для этого мира великое благо. Но откуда могут здешние жрецы знать что-то достоверное об этих скрижалях, если даже маг уровня Клары с огромным трудом смог пробиться к ним? И ничего, ничегошеньки не понял, Кто и зачем поставил эти скрижали? Какие силы заключены в них? Где гарантия, что исконные обитатели этого мира окажутся прозорливее? Быть может, разумнее остаться здесь, в стать лагерем и начать медленную, правильную осаду артефакта по всем правилам магически-военного искусства? Клара созвала совет. К ее удивлению никто не колебался никому не хотелось шастать под чужими личинами поградам и весям в то время как удачная расшифровка могла сразу принести успех правда предстояло понять как подобраться к этой самой расшифровке но это уже дело десятое Эгмонтд и м е л в и л л решительно высказались за осаду. Эвис тоже. Райна величественно пожала плечами. Валькирии все равно. Они рождены, чтобы сражаться. к и ц у м и Сильвия скромно заявили, что подчинятся решению своих спасителей, каким бы оно ни оказалось. Итак, осада. Настала пора потрошить сумки, добывая из них то, что боевые маги долины годами таскали за собой, не имея случая пустить вход. Предстояло составить сложные комбинации различных амулетов, концентрирующих силу или, напротив, рассеивающих ее, чувствующих внезапные подвижки в силе и тому подобное. Разместить вокруг схрона целую систему магических устройств, способных реагировать на малейшие изменения внутри самого осажденного артефакта и проделать еще миллион и одну манипуляцию. Долго, нудно, не обещает верного успеха, но и иной путь не краше. э г м о н т Севис отправились в лес поискать местных трав с чувствительностью к магии. м е л в и л усадил Сильвию и к и ц у м а делать из накопанной им глины свистульки. На первый взгляд, самые обыкновенные свистульки. Им предстояло стать сторожами в придуманной чародеем дозорной системе вокруг схрона. Райна занялась обустройством лагеря, ведь тут предстояло провести не один день. Сама же Клара, Вновь побрела к заветному холму. Волшебница не взяла с собой оружия, ни к чему дразнить спящие в крипте силы артефактами чужих миров. Вот и белые камни портика. Все тихо, все мирно, лишь чернеет дыра входа. Что же это, Клара? Чья-то могила или же просто хранилище местных святынь? А может, ключ? Или замок? На противоположной стороне холма что-то мелькнуло. Клара мгновенно пригнулась и, словно рысь, метнулась туда. Она не боялась, ведь простые звери сюда не заходили. Никого, ничего, только едва-едва ощутимая аура, человеческая. За спиной вежливо кашлянули. Клара обернулась. «Сильвия!» Но почему у девчонки на поясе ее, Клары, шпага и кинжал с рубинами? «Вы забыли ваше оружие, милостивая госпожа!» Медовым голоском пропела девчонка, протягивая на вытянутых руках Кларе ее клинки. «Мне показалось, что вы слишком глубоко ушли в раздумья». «А тут опасные места!» Клара молча протянула было руку, но в тот же миг Сильвия дикой кошкой рванулась в сторону, в мгновение ока очутившись уже у входа в портик. «Вы все просто трусы!» — крикнула девчонка. «Боитесь всего на свете! Ну, а я не боюсь! Если эти проклятые железяки мешают нам, покончим с ними!» и пусть провалятся в бездны!» С этими словами Сильвия, очертя голову, ринулась прямо в черный прямоугольник подземного хода. «Стой! Стой, безумная!» Клара рванулась следом. «Эгмонд! Мелвилл! Эвис! Райна! Все сюда! Все ко мне! Беда! Беда! Тревога!» Из глубины крипты донесся яростный звон стали. Клара м о л н и и взлетела на вершину холма и со всего размаху налетела на невидимую стену. Взвыла от боли, покатилась по траве, вновь вскочила. Проклятая девчонка оказалась куда сильнее, чем можно было подумать. у м е л о и быстро поставленный щит. Его придется взламывать. На это уйдут бесценные секунды. Остается лишь надеяться, что Сильвия ничего не сможет там сделать. Звон стали сменился утробным воем боли. С кем билась там безумная волшебница? Кого разила магическим мечом? Клара лихорадочно пыталась справиться с защитой. Продавить силой не удалось. Теперь приходилось отыскивать узловые точки и бить по ним. А эти самые точки Сильвия спрятала на удивление глубоко. Проломившись сквозь чащу, к подножию холма выбежали Эгмонд и Эвис. Им потребовалось куда меньше мгновения, чтобы понять, в чем дело. Защита Сильвии лопнула, не выдержав напора трех опытных магов. Клара, Эвис и Эгмонд ринулись внутрь. Когда земля внезапно вспучилась и содрогнулась, по зеленым склонам холма побежали широкие трещины. Воздух резко потемнел. Взвыл невесть откуда взявшийся ветер. Широкие столбы портика зашатались. «Назад!» э г м о н т в последний миг отшвырнул Клару назад. Сверху рухнула громадная глыба. Крыша рушилась. На том месте, где только что темнел проход, в мгновение ока воздвиглась груда каменных обломков. «Эвис, помогай!» Простонала Клара, отчаянно пытаясь удержать от падения остальной камень. э г м о н т подскочил к завалу, скрестил руки в странном жесте. Осколки полетели вверх. словно забил диковинный фонтан. На шум примчались Райна с м е л в и л о м Теперь каменную преграду одновременно атаковало сразу трое магов. Портик трясся, земля ходила ходуном, словно выплясывая какой-то безумный танец. Но поставленная Кларой защита держалась. Открылся зев черного прохода. Пахнет кровью, гнилью. трупами очертя голову клара рванулась вперед не слушая предостерегающих криков друзей короткая лестница квадратная камера из нее берут начало три прохода пол скользок от крови всюду валяются изрубленные мохнатые тушки стражей молодец сильвия как то все таки сумела заставить оружие повиноваться. Кровавые отпечатки ведут в правый проход. Тут снова кровь, обрывки ткани. Из стен торчит настоящий частокол когда-то заостренных кольев. Сейчас все концы у них обрублены. Снова мохнатые твари, перерубленные, раздавленные, словно их топтал какой-то великан. Поворот. Наполовину сошедшие каменные плиты. Они должны были раздавить дерзкого вора, но почему-то не раздавили. Вновь камера, на полу скелет, отчего-то тоже перебитый мечом напополам. На стенах какие-то рисунки, пиктограммы, значки. Быть может, и нужно было прорываться внутрь, с раскаянием подумала Клара. Прочесть тут все. Я смогла бы. раз уж это сделала такая соплячка. «Не смогла бы, Клара!» услышала она чей-то прерывистый голос. Сильвию едва можно было узнать. Похоже, волшебница Красного Арка владела, помимо всего прочего, искусством боевых преображений. Сейчас она уже возвращалась к нормальному человеческому облику. «Не смогла бы, Клара!» Слишком любишь себя, а здесь надо было пройти с одной только мыслью. Тогда тебя бы испугались. Прямо от ног Клары начиналась пустота. Не пропасть, не провал, а именно пустота, в которой плавали ничем как будто не поддерживаемые шесть железных скрижалей. Возле самой левой из них, с перечеркнутой стрелой, Ни за что не держась и запросто плавая в этой пустоте, появилась Сильвия. В руках обнаженная шпага Клары Хюмель. «Не смогла бы, Клара!» — повторила Сильвия, без всякого торжества, по-прежнему задыхаясь, словно после долгого бега. «Потому что не решилась бы!» «Длань спасителя!» Какое ж у тебя замечательное оружие, Клара! А ты так долго не пускала его в ход!» «Что ты задумала?» Выкрикнула Клара. «Оставь! Тебе все равно неведомы все чары этого клинка! Если ты... А почему ты решила, что я собираюсь воспользоваться именно твоей шпагой?» Усмехнулась Сильвия. «Забыла о моем собственном мече?» «Клянусь погибшим арком, моим орденом, я заплатила за этот черный меч всем, чем только могла, так пусть же он сослужит и мне службу!» Клара готова была поклясться, что еще за миг до этого в руках Сильвии не было ничего, кроме лишь хорошо знакомой ее, Клары, собственной шпаги с рубинами на Эфесе. Но девчонка вдруг как-то лихо крутнулась вокруг себя, и рубиновая шпага полетела прямо через пустоту к ногам Клары, зазвенела по камням, а Сильвия с натугой размахнулась исполинским черным фламбергом. — Чтобы рушить скрижали и вообще символы порядка! — прозвучал насмешливый голос Сильвии. Сейчас она казалась намного старше самой Клары. «Твое оружие не годится, волшебница Хюммель. Только вот такой меч, в котором слезы и горе многих поколений, умиравших под смертным ливнем. И, клянусь арком, я имею право разрушить эти скрижали». Она широко размахнулась черным клинком. До ушей Клары донесся я Миллион наголос и стон, словно все до единого мертвые этого мира, в з в ы л и от нестерпимого ужаса, пробившегося даже сквозь их могильный покой. «Останови ее! Останови! Останови!» И боевой маг Долины, фактически глава гильдии боевых магов, Клара Хюммель, сделала то, что, по ее мнению, Она умела делать очень хорошо, не мудрствуя лукаво, не тратя время, ведь черный клинок уже летел. Она метнула в девочку острую, колючую, пронзающую молнию, щедро высасывая силу из окружающего мира. Клара не промахнулась. Она видела, как холодное голубое пламя на вылет пробило плечо Сильвии. Девчонка пошатнулась. Но остановить успевший набрать разбег «Черный меч» было невозможно. Имей Клара хоть на долю мгновения больше времени, она нацелила бы свой удар не в Сильвию, а в ее меч, постаралась бы уничтожить этот проклятый кусок железа. Клара еще не знала, что это не под силу даже ей. Фламберг перерубил толстенную железную плиту, играючи, легко, прошел насквозь, словно и не встретив на пути никакого сопротивления. Плита медленно и беззвучно распалась на две части. Они камнем незринулись вниз и исчезли в неведомой глубине. А вслед за первой плитой, внезапно утратив устойчивость, Вниз рухнули и остальные пять скрижалей. Клара застыла на краю пропасти. Отчаянно болтая руками и ногами, точно борющийся со стремниной пловец, Сильвия пыталась удержаться. Со стороны казалось, что раненую девчонку увлекает вниз могучий, но невидимый водопад. Красная, красная, неправдоподобно красная кровь Хлестало из пробитого плеча. Шлейфы алых брызг устремлялись вниз, Откуда начинал нарастать низкий И непередаваемо грозный рык, Словно там, в глубине, Пробудилось от векового сна Давным-давно дремавшее в недрах чудовище. Клара ощутила толчок силы, Такой мощный, что едва удержалась на ногах. Стены у нее по бокам уже рушились. Однако этот толчок силы, словно океанская волна, подхватил раненую Сильвию, швырнув ее в сторону. Клара видела, как девчонка пытается направить этот поток. Видела искаженное болью лицо. Сильвии удалось так и повернуть. следующее мгновение, оказавшись в ы б р о ш е н н о й на трескающийся каменный пол рядом с Кларой. Фламберг она так и не бросила. «Не, убивай!» – п р о х р и п е л а Сильвия. Она была вся окровавлена и, похоже, ранена почти смертельно. Молния Клары перебила ей аорту. «Люди от такого погибают мгновенно», Сильвия держалась только на собственной магической силе. «Сейчас все рухнет. Уходим, уходим, Клара, иначе смерть!» Кровь хлынула у нее изо рта. Голова бессильно ударилась о камни. Не раздумывая, Клара подхватила Сильвию на руки. Кое-как подцепила оружие. «Не бросать же его здесь!» И опрометью кинулась прочь. Девчонка, похоже, была уже в предсмертии. Долой все сомнения, потом все вопросы. Наверх, наверх, наверх! Спину Клары внезапно опалил вырвавшийся из глубин первый лоскут пламени. «Сейчас здесь будет настоящее с в е т о п р е с т а в л е н и е подумала волшебница вылетая из подземелья кольцо все сюда кольцо завопила клара едва завидев своих спутников на бегу хватаясь за руки они ринулись к лагерю ненужными оказались все приготовления одна безумная девчонка решила справиться со всеми преградами одним махом и кто знает Что теперь случится с этим миром? Однако, если насчет мира все еще оставалось неясным, то судьба этого места уже совершенно определилась. Под землей клокотал огонь, готовый в любой миг вырваться на поверхность. Несчастную Тави вырвали из сладкого забытия одним ударом. Сейчас понадобятся все силы. Страшную рану над сердцем Сильвии наспех залепили. Удар, и она пришла в сознание. Наполовину человек, наполовину зомби. Но от нее сейчас требовалось только одно. Поддержать заклятие кольца. Шатающаяся, ничего не понимающая Тави. Бледная, как смерть Эвис. Мрачная Эгмонт с м е л в и л о м Застывшая с широко раскрытыми, невидящими глазами Сильвия, В чьей груди клокочет кровь. Славный отряд, нечего сказать. И все-таки они составили кольцо. И когда под ногами и впрямь разверзся кипящий огненный океан, Чудовищная судорога силы швырнула всех вверх, Как им показалось. Каждый пережил мгновение смерти, покидая мир и оказываясь в межреальности, тем более в такой спешке, с этим сталкивается всякий маг. И они не видели, как лопнула наконец тонкая корочка земной коры, как забушевавшее пламя рванулось во все стороны, мимоходом слезнув остатки портика. Как на месте холма открылась исполинская огненная скважина, настоящая река, канал из мира чистого пламени, как вспыхнул лес, как рванулись ввысь клубы пара там, где огонь встретился с водой, они не видели и не чувствовали уже ничего. А когда жизнь наконец вернулась в истерзаные переходом тела Оказалось, что страшного черного тупика нет и в помине, под ними ровная и широкая тропа, и плавно течет сквозь упорядоченная, великая, вечная, незамутненная сила. Они вырвались из закрытого мира.